Я вздрогнул от внезапно всколыхнувшейся ненависти. Проклятый Глинов знал, что говорил. Даже в древнем Египте умерших молодых женщин и девушек отдавали в руки жрецов-конопов только на четвертый день. Для жаркого климата этого достаточно, чтобы защитить труп. Я кое-как собрался с мыслями и выдавил. Я надеюсь, вы все поняли? Так я заеду к вам недели через две. И еще небольшая просьба. За отдельную плату, разумеется. Найдите мне адреса ее родственников. Чьих родственников? Глина всузил и без того маленькие глазки. Это еще зачем? Не зачем, а почему. Улавливаете разницу? Я был уже в дверях, когда он проскрипел Забери эту слизь! Он швырнул через стол пачку зелёных. «Узнал я тебя. Садись!» «Ты думаешь, если я — мент, выдел следячий, то и сердца нет?» Через полчаса до конца, выдув бутылку, он, не глядя в мои глаза, Безо всякого выражения произнес довольно длинный монолог. Хочешь знать, не мучит ли меня совесть? Нет, не мучит. Я бы мог тебе и зеленый билет в один конец выписать. Знаешь, когда к стенке ставят, на лбу такой крест зеленкой выводят и палач в маске, чтобы даже свои в лицо не знали. Так вот, как говорится, для ясности. Насчет тебя у меня сомнения были. Он обхватил тяжелую лохматую голову и затрясся от злого смеха и рыданий. Видимо, его наконец-то пробило. Но не мог я иначе. Не мог. Веришь? Все было против тебя. Ведь это же неспроста. Да, кралю твою ведь еще и после смерти оприходовали. Я сам повторку запрашивал и искал за что зацепиться вещь доки хотел перепроверить да их уже и в помине не было и по первому случаю все совпало даже группа крови у тебя и у того козла одна оказалась это сейчас всякие хреновины берут на пробу ДНК там всякие. А семь лет назад все проще было и дешевле. А вот как ты из лагеря рога заломал? Хоть убей, не понимаю. Из особняка не рванешь, лось ты мой буланный. Ведь я потом тебя искал когда того мудака взяли хотел дело довыследить да ответ через год пришел выбыл по смерти так ты что в воскресе из мёртвых да Мое спасение было вполне полноценным чудом, но рассказывать об этом Глинову желания не было.